Глава первая. Иржина пела всегда, сколько себя помнила. По словам старой нянюшки, она даже плакала на мелодию вальсов, которые наигрывала матушка. Их дом был шумным, гостеприимным и всегда полнился музыкой. Отец, недурной скрипач, мама, пианистка, Иржина и Колодина пели тонкими, звонкими голосами, обещая стать украшением местного общества скромного провинциального общества. В этой маленькой семье царило счастье. Ухоженное поместье приносило неплохой доход. Соседи заглядывали в гости и звали к себе. Дети росли и хорошели. А потом случился ночной пожар. Поговаривали, что это был поджог. Ходили невнятные слухи о том, что миссис Валевский была слишком любезна с приезжими из столицы. А мужу это не понравилось и он выставил гостей из дома. Поместье сгорело в одну ночь вместе с мамой и Кладиной. Отец выбрался, но, потеряв любимую жену, дочь, дом и средства к существованию, господин Валевский очень быстро нашел забвение в бутылке. Поначалу его поддерживали соседи и друзья, но без пригляда земля перестала приносить доход. И вскоре Иржина почти насильно увезла отца в столицу. О тех годах вспоминать она не любила. Бедный пансион на окраине, уроки игры на фортепиано и пения для сонных ленивых школьниц, жадные руки их отцов, похотливые взгляды братьев — все ранило Эржину. А собственный родитель каждый раз, когда она приходила в маленькую чердачную комнату, спрашивал только одно «Принесла» и жадно приподал к бутылке. Сил и стойкости в юной девушке осталось совсем мало, но ей невероятно повезло. Ее, рыдающую у винной лавки, заметил старик-извозчик. Усадил в свою пролетку, расспросил и... привез в храм. Мрачная и строгая матушка-настоятельница маленькой общины напоила девушку чаем и пригласила петь в храме на службах. — Община у нас маленькая. Все, кто служит, обжегся уже. «Когда поют, плачут, а люди в храм за утешением идут. Будешь на службах петь так, чтобы в кружку монеты кидали, устрою твоего отца в обитель братьев-трезвенников, а там жизнь наладится». Получилось все не сразу. Пришлось еще полгода бегать по урокам и покупать отцу бутылки дешевого пойла. Зима выдалась адская. Мало знать церковные гимны и кричать их с галереи. Нужно было наполнить их светом, Научить немолодых, работающих руками женщин, плакать не словами, а сердцем. Если бы не отец, Иржина, наверное, осталась бы в общине. Здесь было спокойно. Есть работа, есть служба. Все просто и понятно. Обидеть сестру в грубой рясе и сером платке с белым краем не осмеливались даже отъявленные головорезы. Все знали, что смерть напавшего будет скорой и неприятной. Талантливые девушки предлагали и служение, и постриг, соблазняли устроенностью быта, переводом в другую общину побольше, убеждали принять свет, позабыв о мире. Но мир вырвался в тишину храма ежедневными заботами. Необходимо было кормить и переодевать мистера Валевски, следить, чтобы он по рассеянности не поджег постель и платить за квартиру, ведь обитель не принимала мужчин. Через полгода на службе начали появляться свежие лица. Многие заглядывали со словами «Показалось, у вас ангелы поют». Кружка стала наполняться. Сестры повеселели, даже из других общин потянулись послушать дивный голос Иржины. А еще через полгода настоятельница выполнила свое обещание. В один дождливый весенний день два крепких брата из общины трезвенников пришли в квартирку, и увезли мистер валевский с собой. До осени Ржина приходила в себя. Пила в храме, гуляла в парке, тратила заработанные деньги на новые платья и сладости. Просто вспоминала о том, что она совсем еще молодая девушка и может ощущать счастье вкусом солнца на губах. В начале осени ее позвала к себе настоятельница – Эта немолодая дама весьма чопорной наружности часто сама выгребала золу в общинной кухне, мыла котлы или перевязывала раны по берушкам, угодившим в кабацкую драку. Ее очень уважали все обители общинного дома и даже слегка побаивались пристального взгляда голубых глаз. Иржина, волнуясь, присела на краешек стула, выпрямилась и постаралась успокоиться. Настоятельница подала ей конверт. Знакомая желтоватая бумага вызвала у девушки улыбку. «От твоего отца мне написал настоятель братства, поэтому я знаю, что пишет мистер Валевский. Он остается в братстве и просит тебя внести посильную помощь, чтобы ему выделили келью». Девушка встрепенулась, но промолчала. «Я уже отправила содержимое кружки за один день вместе с обещанием» что ты будешь вносить такую же сумму ежегодно. Это не совсем благотворительность с моей стороны. Весь год я наблюдала за тобой и поняла, что ты не подходишь для храма». Певчев скинулась, собираясь переубедить матушку, но настоятельница подняла руку. «Да слушай, я неплохо знаю людей. Сейчас тебе хорошо у нас, и ты готова остаться. Но это не твоя судьба». Тебе слишком много огня. Я написала рекомендательное письмо своей подруге. Через два дня будет проходить большой отбор в Королевский театр. Это будет ежегодный бедлам на неделю, а то и на десять дней. Леди Андант входит в совет театра. Шанс для тебя изменить все. Больше настоятельница не сказала ни слова. Подтолкнула огромный конверт из шелковой бумаги в сторону Иржины, и кивком указала на дверь.